Козерог, козер. Сколько шесть лет, семь, Или все восемь он здесь не был. Видно, лучше было и не приходить сюда, Не видеть. Живого ничего не осталось, Настоящего ничего. Красное и черное блестит, сверкает, Неоновые трубки какие-то наливаются, моргают, и еще это идиотское чучело На стене, с рогами. Чучело его добило просто. Из динамиков турецкое что-то валит, зурны там всякие, завывания. А еще малолетки обряженные черт знает во что, будто с массовки из дешевого фильма ужасов. Сидят, забились за четырьмя столиками в самом конце зала, делают вид, будто им клево, и все зашибись. Еще пара столиков случайные посетители лет за тридцать, слегка напряженные такие. Еще бы. Ведь на всем остальном пространстве идет зазвонистая гульба в стиле махачкалинской окраины. Громкие переговоры через зал, тосты со вставаниями, швыряние тысяч рублевок и всякие там «ты мене поставь этот песня, где такой, знаешь, алалы!» В общем, дым коромыслом и полное игнорирование остальной публики. Да, это были кавказцы. Вполне себе пьющие и курящие кавказцы. И даже ругающиеся на русском матерном жаргоне. Леший вместе со старшим лейтенантом из патруля, оба в штатском, прошли через зал, уселись за дальний столик, потеснив затянутую в кожу и бархат молодежь. Осмотрелись. Леший вчера, конечно, не успел толком рассмотреть лица нападавших, но память у него цепкая, не подводила еще ни разу. «Ага!» — кажется, одного увидел. пласт телесного цвета под левым глазом и на носу. И лоб в свежих царапинах. Это он его тогда в асфальт приложил. «Вот он мне нужен», — сказал он лейтенанту негромко. «И ты в накладе не останешься. Как минимум пара чеков кокса, костет, нож, может, и стволы окажутся». «Конечно, окажутся. Может, не такие крутые, как конфискованный глок», который спрятан в надежном тайнике, что-нибудь рядовое – Макар, Тэшка, Наган. Эта публика любит железки, особенно стреляющие. Рейд проходил в рамках оперативно-профилактической операции «Фильтр». 25 милицейских групп, усиленных бойцами ОМОНа и сотрудниками ФМС. Список потенциально-криминогенных объектов – Притоны, гостиницы, общежития, рестораны, проверка криминогенного элемента, выявление незаконных мигрантов, поиск наркотиков, оружия, взрывчатки. Первоначально Козерога в списке не было. Но в результате рапорта Лешева по звонку Евсеева ГУВД сформировала 26-ю группу, которая сейчас оцепила кафе и ждала сигнала. «У черного хода и на погрузочной рампе дежурили сотрудники спецотряда по борьбе с нелегальной миграцией. Улов предстоял богатый. «Командуй своим, пусть начинают, а глядя зал», — буднично сказал Леший. Лейтенант кивнул, отвернулся к стене, бросил в рацию короткое «работаем». Затем поднялся из-за столика, прошел к бармену, показал удостоверение и приказал выключить магнитофон. Музыка смолкла, взвыв на половине аккорда. И тут же, едва наступившую тишину, прорезали недовольные вопли. «Ты чего делаешь? Отбить твоя голова хочешь?» «Милиция!» — негромко рявкнул Старлей. Фамилия его была то ли Симонов, то ли Семенов. Нет, все-таки Симонов. «Всем оставаться на местах — проверка документов!» И тут же в главную дверь... Через черный ход, через кухню ворвались люди в черных милицейских куртках, оранжевых жилетках с надписью «ФМС», омоновском камуфляже и зеленых бронежилетах. Малолетки чуть и схламит своих расфуфыренных не повыпрыгивали. Кавказия вся молча по таракане ломанулась кто куда, сшибая друг друга, сбрасывая на пол пакетики с дурью и всякое железо. Но они натыкались на твердые фигуры бойцов. Автоматные стволы и приклады останавливали особо ретивых. Некоторые вскрикивали, некоторые падали на пол. Каждый выход, каждая щель были под контролем, никуда не деться. С трех точек велась видеосъемка. Черно-оранжево-зеленые фигуры действовали четко и слаженно. Пресекли попытку к бегству. Поставили всех посредине зала с поднятыми руками. Шустро собрали выброшенные улики и рассовали по карманам предполагаемых владельцев. Э, «Это -э -э не мое мама и клянусь!» «Зачем мне ножик подкидываешь?» Лопли возмущения, клятвы мамами и прочими родственниками, даже слезы на небритых щеках не производили на хмурых сосредоточенных бойцов никакого впечатления. А угрозы или размахивание кулаками влекли мгновенную реакцию — короткую, быструю и болезненную. ОМОН сортировал задержанных, будто мусор на свалке — Наркотики и оружие в одну сторону, паспортный режим в другую. «Майор, держите красавца своего!» Махнул рукой Летеха и уже ведут к Лешему джигита, того самого заклеенного. Стоит рожа козлиная, зыркает зло глазами, пластырь на носу отклеился, колышится от дыхания. Напоминает что-то, фильм какой-то смешной. На фильмы у Лешего память хуже, чем на лица. «Ну что?» «Узнал», — сказал ему леший. «Кого узнал? Тебя узнал! Ты кто такой, мать твою? Первый раз ви. Ха-ха-ха-ха-ха. <coughs> Стоящий сзади омоновец ударил его прикладом между лопаток, и возмущенный крик сменился утробным внутренним кашлем. Тогда пошли знакомиться, леший заломил Джигиту руку. Отволок на кухню нашел укромный уголок, где стоит такой железный чан с наждачным диском внутри — «Картофелечистка» называется. «Мне нужен твой друг, ресничка», — коротко и ясно объяснил Леший. «Никакой друг не знаю. Реснички у меня на глазах есть». Джигит стал менее агрессивным, сбавил тон и тщательнее выбирал слова. «Тогда будем брить твои реснички», — сказал Леший и нажал кнопку. Агрегат завыл, затрясся. Олеший сунул голову джигита внутрь, прямо к воющему зубчатому диску, который тут же сорвал пластырь и обдал вспотевшую физиономию плотным потоком воздуха. Еще пара миллиметров, и выровняет всю рожу, как картофелину. — Стой, не надо, все скажу, — проорал он из чана, как джин из медной лампы, — только чтоб никто из наших не узнал.